Слова девятая Мне удалось убедить Верочку, что Власова не столь мне близка, чтобы я жила ее болью. Мы вообще не виделись 20 лет и лишь вчера повстречались. А что касается нашей дружбы, то это сильно сказано. Я всегда еще со школы недолюбливала Власову за неискренность и подхалимаж. Такой же под Халимкой она осталась и сейчас!» Обиженно поджимая губки, сказала Верочка. «Видели бы вы, как она вьется вокруг мужа, мед и патоку источает, а сама его ненавидит!» Порядочность мне не чужда, и потом в мои планы вовсе не входило обсуждать Власову, да еще с ее соперницей. Но было очевидно, что скатилась я именно к этому. К дому Верочки я подъехала с легким чувством вины перед Татой. «Вы поможете мне поднять вещи?» – спросила Верочка, стаскивая сумку с детской одеждой. «Да, конечно», – согласилась я, ловя себя на ощущение вины и перед ней. Трудно было справиться с возникшей вдруг потребностью сделать этой девушке что-нибудь приятное. «Вы любите цветы?» Спросила я, вспомнив про мосючки на геране. Верочка улыбнулась. «Очень!» «Тогда смотрите!» И я открыла багажник. Несколько коробок были раскрыты, и Верочка ахнула от удовольствия. «Какая прелесть!» Сказала она. «Особенно те белые, да и красные очень хороши, и розовые!» И я подарю вам всех цветов, и белых, и розовых, и красных, и малиновых, и даже абрикосовых. Ой, спасибо! Поставлю их в своей спальне. А как же мы все унесем? <смех> в несколько заходов, — рассмеялась я, радуясь своей доброте. Скромная двухкомнатная квартирка Верочки поражала уютом. Мы занесли Герани в спальню и расставили их на подоконнике. Получилась целая клумба. «Вы долго будете в Ростове?» «Не знаю, но в ближайшие дни уезжать не собираюсь», — ответила я, подумав о таинственном замке. «Заходите ко мне, я почти всегда дома, телефон и адрес вы уже знаете». я поняла, что этой взрослой девочке очень не хватает тепла и любви. Ну, конечно зайду. Обязательно зайду. I for you. Remember? Remember? Remember? Remember? Remember? Бласова была сильно не в духе. Она сердито отчитала меня, и я сразу сообразила, почему она не хочет жить в Москве. Там она абсолютно незначительная фигура, в то время как здесь ей все подвластны и многое доступно. «Знаешь что, Власова?» – грозно сказала я. «Прекрати орать! Тебя тут никто не боится! Я только что видела любовницу твоего мужа и должна сказать, тебе до нее далеко». Она молода, красива и очень мила. Тата буквально окаменела. Застыла на всем скаку своей ярости, открыв рот, стернув брови и выпучив бесцветные глаза. Единственное качество мешает ее счастью. Не без чувства удовлетворения продолжила я. Даже два качества. Доброта и исключительная порядочность. «Не будь этих качеств, ты бы не разъезжала сейчас в Бентли, а не знала бы, чем прикрыть свой тощий зад, и была бы ты человеком самым несчастным, потому что тот глист, который в тебе сидит, привык очень хорошо питаться». «Ты видела ее?» спросила Тата, не приходя в себя. И даже с ней подружилась. В ее спальне теперь клумба из гераний, подаренных мной. Кстати, ты любишь герани? Чем бросать их на остановке, я решила пристроить цветочки в хорошие руки. Но Тата разочаровала меня. Терпеть не могу комнатные цветы! С гримасой отвращения сказала она и пояснила. Их постоянно надо поливать! Вот видишь, тебе не хочется тратить себя даже на цветы. О каком же муже тогда идет речь? «Его тоже постоянно надо поливать!» «Поливаю!» «Чем? По-моему?» «Небось, из-под лесов и мерзавцев не выходит!» «Сбежит он от тебя?» «Обязательно сбежит! Причем самое короткое время!» Я видела его сына и даже держала его на руках. «Прелестный малыш!» К моему огромному удивлению, Тата смотрела на меня вовсе не как на врага, хоть и имела к тому все основания. Она оправилась от шока первых впечатлений и была готова получать информацию. Я не стала скрытничать и выложила все, что знала, опустив лишь то, что Верочка несчастна, а ее любовник подлец. Тата слушала, кусая губу и сузив глаза. «Думаешь, он рискнет меня бросить?» Спросила она, когда я иссякла. Уверена, что рискнет. «Посмотрим!» Затаенной злобой произнесла Тата, явно на что-то решившись. «Ты только не делай глупостей!» «Можешь не волноваться! Если я правильно поняла, ты знаешь адрес этой шлюхи!» Нельзя оскорблять человека лишь на основании того, что он моложе и красивей. А узы брака в нашем обществе уже ничего не значат? Виват свободная любовь? Слова Таты произвели должное впечатление. Совесть вгрызлась в меня, требуя справедливости. Неужели опять подвела чувствительность? Расстроилась я. Неужели ввязалась в неправое дело? И что я за образец супружеского счастья, что учу эту горемычную, как надо поливать мужей? тут богу не видно, как и чем я поливала своих. Да и Верочка, как она не несчастна, позарилась на чужое, а стареющая тата – жертва. Я внимательно посмотрела на свирепую жертву и мигом переменила мнение. «Это тата еще даст копоти своим обидчикам!» «Боюсь, не забудет и про меня». Должна сказать, что беседа эта протекала во время поисков злополучного дома и сильно поиском этим мешала. Я начала нервничать. Симпатии симпатиями, но и о своих интересах забывать не стоит. Хотя все мои интересы можно было охарактеризовать одним словом – любопытство. «Слушай, Тата!» Я дам тебе адрес Верочки, но при условии, что ты бросишь все силы на поиски моего дома. Клянусь, обрадовалась тата. Все силы брошу. Давай. И я дала. Ну что тут поделаешь, уж такой я нехороший человек. Бываю иногда, но справиться с собой никак не могу. Страсть, как люблю сводить женщин в скандалы. Меня оправдывает лишь то, что не интригую и не ищу случая, а лишь удачно использую подвернувшийся момент. Не устояла перед соблазном и на этот раз. Но как сильно наказал меня Бог. Зная я, на какие страдания обрекаю себя, умерла бы, но адреса не дала б. Тогда же я думала лишь об одном, как бы посильнее прищучить задаваку татку. В том, что Верочка найдет для нее нужные слова, я не сомневалась. Получив адрес, Власова приободрилась и бросила все свои силы на поиски. Она даже за руль села, чтобы отбиваться от гаишников, которые дружно высыпали на трассу. Ребятам очень хотелось заработать на конфеты дедушкам. И они имели для этого все основания, поскольку ездила я без доверенности. Но власа им какое-то удостоверение, от которого бедолаги шарахались, как черти от Ладана. К пяти вечера стало смеркаться. Все поиски оказались бесплодными и на этот раз. Жутко голодные мы поехали в три кота. Тата долго уговаривала меня остаться в клубе и дождаться мужского стриптиза. Но я, обремененная чувством долга перед Ивановой и Масючкой, была неумолима. «Тогда и я не останусь! Сегодня поеду домой!» «Будешь готовить поучительную речь для любовницы своего мужа, или ты всегда готова?» Съязвила я, ни на секунду не сомневаясь, что рано утром Власова уже будет там. Она и сегодня отправилась бы на расправу с Верочкой, но вечером слишком велика опасность застать ее в объятиях собственного мужа. Обнаруживать измену мужа действительно слишком опасно, если, конечно, не хочешь его потерять. Умные женщины так не поступают, а та никогда не была дурой. «Мой муж в командировке!» — с достоинством ответила она. «Нормальное мужское состояние. Осталось выяснить, в каком месте проходит эта командировка», — не удержалась от сарказма я. «Не удивлюсь, если в объятиях все той же Верочки». Зря я так зло шутила, зря подливала масло в огонь. Опасно унижать униженного. «Позже пришлось мне об этом жалеть», Тогда же я думала по-другому и допекла тату до того, что она, не дожидаясь конца ужина, вызвала свой Бентли, и мы распрощались. «Звони!» — крикнула она мне вслед. «Завтра продолжим поиски! Я же обещала!» «Когда звонить?» — спросила я. «Когда захочешь! Мобильник всегда со мной!»